Переговоры состоялись бы, если бы этот проект не отложил в долгий ящик приёмник Кламсдорфа на пост министра иностранных дел из Вольские. Проходят несколько лет, и революция выплёскивает протоколы за пределы России. Их растерзированные копии вывозили в своём багаже белые офицеры. Отпечатанные на машинке, переведённые на разные языки, они появлялись на столах государственных служащих и министров в Лондоне, Париже, Риме и Вашингтоне. Это помогало обе ждать правительства разных стран выполнять священный долг в борьбе с мировым заговором и продолжать военную интервенцию в Россию. Настранное дело, же демосонов революционеров не смогли победить армии нескольких мощных иностранных государств. Басаногой красной армии начала с клочка земли под Петроградом и дошла до всех своих марей. Может, всё-таки русский народ раставал со сожившим прошлым и искал свободу, народ искал мечту учился, созда<td>те совершал ошибки, дерзая строев взлетая, помогая, а ему потом, как в Евангелии распятому, будут с презрением кричать. Других спасал, а себя спасти не можешь. По экземпляру протокола сионских мудрецов было у каждого белого офицера. В окопах по рукам солдат ходил этот документ. Солдаты, умевшие считать, читали его вслух и рас толковывали неграмотным. Так солдаты узнавали правду в кавычках, что они воюют не с русским народом, а с иудеомасонами. После победы большевиков бежавшие за границу белые офицеры вернули протоколы в Западную Европу, откуда они пришли в Россию. Но вернулись они растержированными в громадном масштабе. Националисты с водыхавлением писали в своих дневниках: "В Германии гуляют по городам, по фабрикам и заводам, переносятся из деревни в деревню знаменательная книга Протоколы сионских мудрецов". И рабочие по поводу этой книги собирают экстренные совещания и выносят постановления о пересмотре всех своих социалистических программ. Уже в начале 20-х годов Германию наводнили сотни тысяч экземпляров протоколов и всевозможных комментариев к ним. Партийное издание нацистов, пришедших к власти на волне этой ненависти к евреям, призывало всех граждан. Каждый немец обязан изучить ужасающее откровение сионских мудрецов и сравнить их с безграничной нищетой нашего народа. Сделать необходимые выводы и проследить, чтобы эта книга попала в руки каждому германцу. Мы, германские расисты, должны быть благодарны проведению, которое светило нам путь именно в том мгновении, когда всё, казалось, было потеряно. Во время инфляции и массового голода Гитлер объяснял немцам В соответствии с протоколами Сиона еврейство должно подчинить себе людей голодом. Через 2 года после его прихода к власти министр просвещения объявил протоколы одной из главных книг для чтения в школах. Но это была только пропаганда. Государственная политика нацистов словно следовала плану, выстроенному мудрецами Сиона в протоколах. Так один поддельный документ, сфабрикованный тайной полицией и воплотивший в конкретную осязаемую форму старую идею ненависти, послужил основным инструментом промывания мозгов в просвещённой Европе в начале 20 века. На Нюрнбергском нацистском партийном съезде 1937 года Геббельс подводил итог вековому еврейскому вопросу. Европа должна увидеть и распознать опасность. Мы будем бесстрашно указывать на евреев как на вдохновителя и инициатора, наживающегося на этих катастрофах. Смотрите, вот враг планеты, разрушитель цивилизаций, паразит среди народов, сын Хаоса, воплощение зла, демон, который несёт человечеству рождение. И Гебельсу до сих пор, где было шёпотом, а где срываясь в истерическом крике, вторит цивилизованный мир. Если в кране нет воды, воду выпили жеды.